Глава 14. Чужак у чужой звезды. Тимур нервничал. но Раньше, когда он удаленно управлял возмездием, между ним и противником лежали миллионы километров пустоты. Достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Относительно безопасности. Сейчас все иначе. Если он погибнет, то погибнет. Бесповоротно. Сохранится цифровая копия на борту анобиса к ней перейдут права и обязанности Тимуры. Исчезнет Алиф, испарятся все воспоминания, связанные с путешествием к Армаде-Тшу. Корабль, на котором переговорщики прибыли в рой, напоминал прогулочную яхту. Компактность, маневренность, армейская лаконичность. Скрытые вооружения, мощные генераторы силовых полей, Двигатель неизвестной конструкции, гравитатор, безинерционная технология. Похоже, космолет разрабатывался для командования, решившего покинуть зону контроля соединения. Уже на середине пути к ним присоединился эскорт из четырех Ханки. Пришлось довериться диспетчеру чужих, чтобы благополучно преодолеть линии роевой обороны и войти в атмосферу крупного хабитата, внутри которого должны состояться переговоры. Людям в некотором роде повезло. Искусственный мир, в котором обитали миллионы пришельцев, имел кислородно-азотную атмосферу, идентичную земной. Что снимало необходимость натягивать на себя скафандры. Между тем, Ангелика Джерт настояла на постоянном ношении экзоскелетов боевого образца. Вице-адмирал, выслушав ее аргументы, вынужден был согласиться с разумностью предложения. «Не исключено, что к космолету придется прорываться с боем». Алиф, как всегда, имел собственное мнение. «Нам здесь ничто не угрожает», — произнес осколок устами Тимура. «А если и угрожает, шансы на спасение равны нулю». Жители Роя веками обитали в условиях низкой и нулевой гравитации. Воздушный пузырь имел порядка 10 тысяч километров в поперечнике. Его внешнюю оболочку формировали энергетические щиты с переменной плотностью. Дома, как таковые, отсутствовали. Комплексы, в которых селились тшу, разрастались во всех направлениях и смахивали на небесные острова из древних фантастических фильмов. Многоярусные острова, оснащенные по последнему слову техники чужих. Вся необходимая пришельцам инфраструктура располагалась внутри этих шарообразных конструкций. Администраторы Хабитата управляли средой обитания, соединив разумы с помощью биоинтерфейсов. На брифинге перед отправкой корабля Тимура проинструктировали касательно политического устройства сообществ ТШУ. Биоинтерфейсы лежат в основе управленческой схемы РОЯ. Администраторы поселений выбираются всеобщим голосованием, и представляют собой гражданское правительство армады. На них лежит ответственность за быт и справедливое распределение ресурсов. Ключевые решения по странствиям и внешней политике принимают потомственные военные. Насколько успел понять Тимур, речь идет о некоем подобии касты кшатриев из земной истории. Разница в том, что обычные граждане могли вносить генетические изменения в своих детей, и добиваться того, чтобы третье поколение семьи переходило в высшую касту. Карьерное продвижение начиналось на верфях, и в пределах оборонного комплекса верхней границы возможностей не существовало. Корабль землян остался висеть на окраинах Хабитата. Почетных гостей встретил эскорт из нескольких летательных аппаратов каплевидной формы. Переговорщики устроились в удобном салоне самой вместительной капли, Машина, молниеносно набрав разгон, устремилась к центру инопланетного поселения. Водителя не было, зато на передних креслах сидели тшу в экзоскелетах и строгой форме парадного образца. То ли охранники, то ли сопровождающие. На протяжении всего пути существа не проронили ни слова. Тимур за несколько часов освоил в верте язык пришельцев, не успел попрактиковаться со всеми спутниками во владении им. Тшу, вышедшие на связь с космолетом у первой линии обороны, изъяснялись с легким акцентом, но оператор без труда понимал их речь. «Все дело в наречиях», — пояснил Алиф. «Армады веками странствуют по галактике и не имеют общего культурного центра. У них есть праздник, именуемый сбором. Организуется раз в тысячелетие». Раи встречаются в произвольном месте, обмениваются опытом, обсуждают стратегические концепции развития, торгуют и общаются. Сбор растягивается на несколько лет, его продолжительность определяют лидеры армат. Собственно, подобные точки сохранения и позволяют придерживаться магистральных языковых стандартов. Гостям выделили просторные апартаменты, спешно переделанные с учетом физиологии людей шу освоили нанотехнологии, поэтому свободно манипулировали пространством внутри своих построек. Комнаты обладали непривычно высокими потолками, дверные проемы не изолировались. Что касается мебели, то ее набор был спартанским. В условиях невесомости кровати и диваны не нужны. Санузлы были оборудованы вакуумными вытяжками и прочими устройствами, разработанными на заре космонавтики. К таким вещам надо привыкать. Тимур парил на открытой террасе, любуясь архитектурой пришельцев, когда к нему подплыла Ангелика Джард. «Их представители скоро прибудут», — тихо произнесла Ангелика, в упор глядя на пилота. «Придерживайся разработанной схемы. Не вздумай вести собственную политику». Я предупредила. Внутри шевельнулся Алиф. Ты не понимаешь сути происходящего, Ангелика. — О нет, — в голосе Джерд прорезалась язвительность. — Отлично понимаю. Дикие разумы не прочь заключить союз с противниками людей за спинами командования космофлота. Мы оба знаем, что такой шаг изменит расклад сил в Солнечной системе. Тимур улыбнулся. — Изменит. Как и появление тех, от кого неосы бежали миллионы лет назад. Джерд не ответила. Через несколько секунд Тимур Войтицкий понял, что его оставили в покое. Подполковник исчезла из поля зрения, не издав даже звука. Для ведения переговоров ТШУ выделили сферический конференц-зал в глубине комплекса. На встрече присутствовала четверка землян и добрый десяток пришельцев. Впрочем, у Тимура создалось впечатление, что реальной властью обличены троек шатриев. Остальные выполняют роль техников и обслуживающего персонала. Формально тшу относились к гуманоидной форме, но десятки тысяч лет непрерывных модификаций адаптировали их к кочевой жизни среди звезд. Бледнокожие, гибкие и довольно высокие эти существа напоминали вампиров, вылезших из гроба в поисках крови. Лица кочевников ничего не выражали, а носовые щели производили отталкивающий эффект. Тимур не считал себя ксенофобом, но от одного вида тшу у него пробегал холодок по коже. известные случаи столкновения земного спецназа с десантниками чужих. Экзоскелеты пришельцев обладали лучшими характеристиками в сравнении с земными аналогами так что выжившие в рукопашной на вершине гравитационного колодца или в открытом космосе предпочитали держаться подальше от прифронтовой зоны. Поговаривали, что десант чужих смертоносен и закален в бесчисленных войнах с другими культурами. В пространстве чу чувствовали себя гораздо увереннее людей. «Глаза», — сказали Тимуру на брифинге. Мнидели широко отстоящие друг от друга и весьма красноречивые. Если потренироваться, можно считывать настроение пришельцев по глазам. Приветствуем землян в пределах кочевья Эйч», — заговорил один из пришельцев. По уверенной манере держаться и мощным плечам, Тимур безошибочно определил кшатрия. Разрешите представиться. Ур и координатор дальних перемещений. Справа от меня «Ни-Аш. Его должность соответствует вашему министру обороны». «Слева. Ки-Ла. Он отвечает за внешнюю дипломатию. Чуть позже к нам присоединится Му-О из военно-научного сектора». «Кто из вас принимает окончательное решение по мирному договору?» вежливо поинтересовался Вагнер. Вице-адмиралу ответил кила «Мы действуем коллегиально». «В биоинтерфейс для голосования будут включены еще 15 представителей кочевых каст». «Интересно», — отметил про себя Тимур. «Главенство кшатриев нивелируется при обсуждении вопросов, влияющих на жителей всей армады». «Предлагаю начать», — сказал Вагнер. «Нет возражений», — согласился Ни Аш, переглянувшись со своими собратьями. «Мы находимся в стадии конфликта» когда дальнейшее противостояние грозит взаимным уничтожением. Прогнозировать исход полномасштабного сражения я не берусь. При этом возникли обстоятельства, требующие немедленного рассмотрения, добавил Ур-И. «Внешняя угроза», — задумчиво кивнул Вагнер. «Полагаете, это затрагивает всех нас?» «Безусловно», — отрезал координатор дальних перемещений. — Вас ждут неприятные сюрпризы, вице-адмирал. — Что ж, — вздохнул Вагнер, — заверяю вас, что я ознакомился с предварительными материалами дела, имеющимися в распоряжении искусственного разума по имени алев Легкий кивок в сторону Тимура. — Ваше мнение? — заинтересовался Ни Аш. — Прежде чем его озвучить, — усмехнулся вице-адмирал, — хотелось бы покончить с формальностями последовало поочередное представление группы переговорщиков, обсуждение отвода кораблей и статуса систем, в которых разворачивались боевые действия. Обе стороны сформулировали список взаимных претензий и начали дотошно обсуждать каждый пункт, занося свои мнения в электронные протоколы. Тимур и Алиф не участвовали в этом шоу, дожидаясь основного блюда. Через полтора часа договоренности были достигнуты, необходимые документы подписаны, технические вопросы улажены. Казалось, ТШУ перестали интересоваться мирами 36 змееносца и не особо настаивали на совместном управлении этим форпостом, чем и воспользовались новок на пару с Вагнером. Сопоставив взаимный ущерб, стороны решили отказаться от контрибуций и перейти к главной теме повестки дня. Сразу определимся с уровнями компетенции с бесстрастным выражением на лице произнес ур и все ли присутствующие посмотрели запись гибели на арантиса и покровительствующего тамошним жителям неоса земляне переглянулись все подтвердил вагнер очень хорошо продолжил координатор перемещений земля отстоит от упомянутой системы на двадцать тысяч световых лет Я получил информацию на последнем сборе от лидеров Кочевья и Йен. У нас было порядка шестисот земных лет на осмысление нависшей угрозы. И вы развязали войну, — не удержался Новак. На тот момент, — холодно возразил министр обороны, — это соответствовало нашим интересам. Так или иначе, — вновь заговорил Ур-И, — были получены новые сведения. Довольно тревожные. Видите ли, одно из наших сообществ прилетело в систему, подвергшуюся атаке этих огненных созданий. А трое почти ничего не осталось. Те, кто выжил, разослали сообщения остальным кочевникам. Мы обладаем записями, которые позволяют утверждать, что неведомая культура хладнокровно уничтожает планеты и цивилизации, подчиняющиеся Неосам. «Что вы увидели?» — прервал Новок. «Смерть системы», — признал Ниаш. «Оружие невиданной мощи. Прежде мы ни с чем подобным не сталкивались». Поглощение планет начал перечислять и невиданные гравитационные аномалии, энергетические волны, накрывающие десятки кубических астро-единиц. Чтобы произвести впечатление на людей, Тшу воспользовался человеческими стандартами измерений. «Где?» — только и успел вымолвить Вагнер. «Пятнадцать тысяч световых лет отсюда», — ответил Ниаш. «Эти существа приближаются к нашему рукаву из центра галактики». Внезапно Тимур почувствовал, что Алиф перехватывает управление над телом. Осколок вступил в разговор, нарушая все дипломатические протоколы. Предыдущая запись была передана Диким Разумом в 1177 году не скрою мы планировали объединиться с кочевниками чтобы изгнать или уничтожить покровители людей представители земных спецслужб узнали о намечающемся альянсе и началось преследование и и приказ о ликвидации всех осколков был получен непосредственно от неоса кроме того космофлот по его распоряжению начал давить на кочевников захватывать подконтрольные им перевалочные базы что и привело к текущему положению вещей добавил не аш это не война людей и чу это не война людей и машин покровитель сражается против культур в которых видит потенциальную угрозу для себя мы не уполномочены это обсуждать взвлась жертв тема выходит за рамки всех договоренностей это контекст возразил алев без которого сложно понять происходящее продолжайте алев разрешил вице-адмирал игнорируя негодующий взгляд ангелики спасибо итак запись получена нами от одного из крупнейших объединений чу которым в свою очередь сведения переданы тлинранцами вы должны понимать что передача вскоре достигнет пределов солнечной системы и станет достоянием общественности. все узнают что неосы смертны и способны испытывать страх. «Это ничего не изменит», — скептически протянул Новак. «Как знать», — пожал плечами Тимур, хотя его голосом и вещал Алиф. «Вот только нас, здесь собравшихся, должны волновать другие вопросы». «Какие?» — прищурилась Джерд. «Их несколько», — сообщил Осколок. «С кем или чем мы вынуждены иметь дело? С какой скоростью эти создания приближаются к рукаву и какие цели преследуют?» Почему между неосами и этой культурой разгорелась вражда, а самое главное — как нам всем уцелеть? Повисла тишина. В сфере конференц-зала образовался проем. Тимур увидел еще одного чу влетающего в переговорную зону. — А вот и наука, — буркнул Новак. — Му-о, военно-научный сектор нашего сообщества, — подтвердил Ни-Аш. «Подозреваю, у него есть интересная информация для всех нас». Все уставились на прибывшего ученого. «Извините за опоздание. Муо достиг середины зала. Я общался с тленранцами». «Постойте», — перебила Джерт. «Я не совсем понимаю, как именно вы ухитрились связаться с ними из зоны боевых действий. Как известно, раса тлинранцев не участвует в «Звездных войнах» и всегда придерживается нейтралитета. «Они не приняли нашу сторону», — отмахнулся ученый. «Тлинранцы используют нас для связи с ним». Рука пришельца вытянулась, указывая на Тимура. «Здорово», — фыркнула Джерд. «Хотелось бы услышать пояснения — вице-адмирал уставился на Войтицкого. «Никаких проблем», — сказал Алиф. В руки тлинранцев попал кокон с уснувшим в стазисе представителем системы Наорантес. «Живой свидетель катастрофы». «Вы шутите?» — опешил Вагнер. «С ним можно поговорить?» «Не совсем», — покачал головой Тимур. «Этого чужого необходимо вывести из спячки. Нужными технологиями обладают Тшу. Поэтому я здесь», — согласился Муо. «Да, мне известны потенциальные возражения. Тшу не пользуются гибернаторами во время своих путешествий, но мы укладываем в стазис некоторых ученых, а также смертельно больных сограждан. И реанимируем их, когда приходит время. Технология хорошо развита. У нас имеются архиваторы, позволяющие выводить из спячки кого угодно и когда угодно. Вопрос в том, — Тимур обвел взглядом присутствующих, чтобы доставить оборудование в пункт назначения. «Тлинранцы не переносят машины», — вздохнул Вагнер. «Да, я помню об этом. Странный пунктик». «Это не пунктик», — возразил Тимур Алиф. «Я бы сказал, расплата за выбранный ими способ перемещения». «Там есть свои нюансы», — признал Муо. «Суть в том, что капсулу они решили переправить нам, сложив особым образом в пространстве времени. Но слегка просчитались, и саркофаг завис в 80 световых годах отсюда». «С трудом улавливаю мысль», — нахмурился Вагнер. «Что нам теперь делать?» «О, тут все просто», — заверил Алиф. «Надо отправить к саркофагу звездолет, который я тайно сконструировал, сидя на Анубисе. Там предусмотрены ячейки для оборудования наших партнеров. Кроме того, я оснастил корабль варп-двигателем. Джер чуть не поперхнулась, и Тимур прекрасно ее понимал. «Ты держал это в секрете от меня?» «Всему свое время, друг мой, всему свое время. Вероятности складываются удачно для нас». «Наша безопасность не выдерживает критики», процедил Вагнер, сверля глазами Новака. «Я поработаю над этим», — буркнул куратор ДБЗ. «Уж постарайтесь», — голос вице-адмирала сделался ледяным. Тимур откашлялся и неспешно произнес. «Я взял на себя смелость» пригнать звездолёт в сферу влияния Джу. Если Совет одобрит миссию, мы отправимся в путь немедленно. — Мы? — изогнул бровь Новак. — Все, кто находится в этом зале, — подтвердил Осколок. — На борту хватит места. — Только не говорите, что звездолёт находится здесь, — возмутилась Джерт. — В этом хобитате. алев кивнул одному из техников. На изогнутой поверхности конференц-зала появилось изображение корабля.